«Обмен». «Что? Обмен?» — спросили китайские дети. «Все китайские дети переселятся на нашу территорию, а все американские дети переселятся на вашу территорию», — подтвердила Бинс. «То есть наша территория будет принадлежать вам?» «Совершенно верно. А наша территория будет принадлежать вам?» «Но...» А как же насчет всего того, что находится в стране? Ведь нельзя же переправить через Тихий океан на кораблях целый город. Мы обменяем все на все. Вы хотите сказать, вы придете сюда с пустыми руками, и мы уйдем отсюда тоже с пустыми руками? Вот именно. В этом и заключается игра с обменом территориями. Китайские дети переглянулись с широко раскрытыми глазами, не в силах поверить в то, что это предложение сделано совершенно серьёзно. Но это означает, что все ваши... Хуахуа осёкся. «Все наши заводы», — поспешно произнесла Бинс, не давая ему договорить, «и все наши фермы, все наши лакомства и развлечения, всё, что есть в Америке, будет вашим. Разумеется, это означает, что всё, что есть в Китае, станет нашим». Китайцы уставились на американского президента, как на сумасшедшую. Наконец, министр иностранных дел расхохотался, и вскоре его смех подхватили все китайские дети. «Ваша шутка зашла слишком далеко», — сказала Сяо Мэн. «Ваши сомнения вполне объяснимы, но я готова торжественно поклясться, как глава государства, что пересекла Тихий океан, исключительно с целью сделать вам это предложение», — искренне произнесла Бинс. «Я прекрасно понимаю, что мне будет крайне нелегко доказать серьёзность наших намерений, но мы готовы сделать всё, что от нас потребуется». «И как вы намереваетесь это осуществить?» спросил Хуахуа. -Хуа. «Этим займётся мистер Воин», сказала президент, жестом приглашая выйти вперёд госсекретаря, который стоял в последних рядах с восхищением, разглядывая огромный гобелен. Услышав свою фамилию, Воин не спеша развернулся, прошёл вперёд и остановился на пустом пространстве на карте, которое когда-то занимали Соединённые Штаты. Доказать серьёзность этого чистолюбивого замысла в международной политике это то же самое, что доказать основополагающие законы квантовой механики или теории относительности, сказал он. Для этого нужны сверхчеловеческий ум и мозг. Здесь есть только один человек, с кем я могу говорить. Всё это время очкарик молчал, но теперь он встал и прошёл к пространству на карте, которое раньше занимал Китай. Два юных мыслителя с востока и запада встали, глядя друг на друга через стихий океан. В этом мире только два истины героя. Вы и я. Оглушительный раскат грома. Аллюзия на шокирующее заявление Цао-Цао, сделанное им Лю-Бею. Троецарствие, глава 21. «Вы хорошо знакомы с китайской культурой», — одобрительно заметил очкарик. гораздо лучше, чем вы думаете», — заявил воин, вызвав у китайских детей изумление. Не своими словами, а тем, что они прозвучали не через автоматический переводчик, а от самого воина, произнесшего его на классическом диалекте китайского языка. Их потрясение нисколько его не тронуло. «Мне всегда хотелось выучить какой-нибудь восточный язык, но я долго колебался между японским, санскритом и китайским, прежде чем сделал выбор». «Нам нужно сохранять объективность», — заметил очкарик. «Для того, чтобы доказать свою искренность, нам нужно быть предельно открытыми», — кивнул воин. «В таком случае излагайте свои доказательства», — помолчав несколько секунд, воин сказал. «Во-первых, новый мир подобен брошенному ребенку. Он никогда не повзрослеет, или, точнее, он уже повзрослел и принял такой облик». Очкарик молча кивнул. «Во-вторых, у вас есть свои сильные стороны, у нас свои, но нам необходимо пробудить свои сильные стороны». Воин умолк, давая очкарику возможность осмыслить его слова. «Следующий момент является крайне важным, и осмыслить его сможет только выдающийся ум. Различие наших сильных сторон заключается в том...» Он с вызовом бросил взгляд на очкарика. «Что мы черпаем силы в нашей древней родине, а ваша сила обусловлена освоением новых территорий», — ответил тот. Какое-то время мальчики стояли каждый на своём материке, глядя друг на друга. «Нужны вам ещё какие-либо доказательства?» — наконец спросил воин. Очкарик покачал головой. Затем, сойдя с карты, он обратился к своим товарищам. «Это серьёзно» разговор с вами явился отрадной отдушиной», — учтиво кивнул очкарик у воин стоя в вырезе на карте очкарик вернул ему поклон я отношусь с большим уважением к вашему предложению такая глубокая и дерзкая мысль заслуживает чести именоваться великой «Мы уверены в том, что как только новость о новой игре получит широкую огласку, запустится процесс, остановить который будет уже крайне трудно. Если кто-либо из присутствующих здесь не согласен с предлагаемым обменом, боюсь, устоять под давлением страны детей будет невозможно». Хуахуа молчал. «Возможно, именно в этом всё дело», — сказал он наконец. «Но как насчёт вас?» «Я сомневаюсь, сможете ли вы осуществить свой план. Вам удастся убедить американских детей?» «У нас есть решение», — уверенно произнёс воин. «Новый мир обладает одинаковой притягательностью как для китайских детей, так и для американских. В конце концов, в их жилах течёт кровь первооткрывателей». Они самые любопытные дети в мире, ревностно относящиеся к своей собственности. Для них перетасовка общества и государства явится самым желанным событием». «По вашим оценкам, сколько будет продолжаться новая игра?» — спросила Сяо Мэн. Воин улыбнулся, на этот раз более заметно. «Согласно моим прогнозам, по прошествии трёх 5 лет мы будем иметь дело с незащищённой страной и сможем без труда забрать обратно всё, что обменяли».